Прорыв блокады. Войска фронта перешли в наступление. В 9.20 батарея открыла огонь по огневым точкам противника. Расход снарядов 400 штук. Особо отличился орудийный расчет старшего сержанта Андреева, заряжающий Аполинский. 14 января 1944 года. Из журнала боевых действий. В 1944 году началось наше наступление на Ленинградском фронте. С огромной радостью мы слушали Левитана, читающего по радио приказы Верховного Главнокомандующего. Навсегда вошло в мою жизнь 14 января 1944 года. Великое наступление, в результате которого наши войска сняли блокаду и отбросили фашистов от Ленинграда. Была продолжительная артиллерийская подготовка. Двадцать градусов мороза, но снег весь сплавился и покрылся черной копотью. Многие деревья стояли с расщепленными стволами. Когда артподготовка закончилась, пехота пошла в наступление. Наша батарея снялась, и мы двинулись из Пулкова. Мы ехали, а кургом зияли воронки, всюду лежали убитые гитлеровцы. К вечеру на дороге образовалась пробка. Ночь, темно. Поток из бесчисленного количества людей и военной техники остановился. Невозможно было сделать дальше ни шагу. На наше счастье стояла плохая погода, и немцы не смогли применить авиацию. Если бы они начали нас бомбить, то, конечно, нам не поздоровилось бы. Наш командир Хинин сразу понял опасность такой пробки. «Если утром будет летная погода, а пробка не рассосется...» то нам придется прикрывать дорогу». И он дал команду всей батарее отойти в сторону от шоссе. Наши тягачи отъехали метров на 400 от дороги. Батарея стала окапываться. Мы, группа разведчиков, остановились около блиндажа, у входа в который лежал убитый рыжий фашист. Около него валялись фотографии и письма. Мы рассматривали фотографии, читали аккуратные подписи к ним, с датами, когда и что происходило. «Вот свадьба убитого». Вот он стрижется, его провожают на фронт, он на восточном фронте стоит у танка, и вот лежит здесь, перед нами, мертвый. Мы к нему не испытывали ни ненависти, ни злости. До этого мы не спали несколько ночей, страшно устали, промокли, а из-за оттепели все раскисло, кругом грязь, сыро, противно. Зашли в пустой немецкий блиндаж, зажгли коптилку и достали сухой паек. Колбасу, сухари, сахар. Стали есть. И тут увидели, как по выступающей балке спокойно идет мышь. Кто-то на нее крикнул. Мышь не обратил на это никакого внимания. Прошла по балке и прыгнула к нам на стол. Маленькая мышка. Она поднялась на задние лапки и, как делают собаки, начала просить еду. Я протянул ей кусочек американской колбасы. Она взяла ее передними лапками и начала есть. Но все смотрели, как завороженные. Видимо, просить еду, не бояться людей, приучили мышь, жившие в блиндаже немцы. Петухов замахнулся автоматом на незваную гостью. Я схватил его за руку и сказал, — Вася, не надо. — Мышь-то немецкая, — возмутился Петухов. — Да нет, — сказал я. — Это наша мышь, ленинградская. Что ее, из Германии привезли? Посмотри на ее лицо. Все рассмеялись, мышка осталась жить. Когда после войны я рассказал об этом отцу, он растрогался, считая, что я совершил просто героический поступок. Утром небо слегка прояснилось, и над нами два раза пролетела вражеская рама — специальный самолет-разведчик. Через два часа по нашей позиции немцы открыли сильный огонь из дальнобойных орудий. Разрывов я не слышал, потому что крепко спал. Вы носите Никулина, закричал командир взвода управления. Меня с трудом выворукли из блиндажа. Мне потом говорили, что я рычал, отпрыкивался, заявляю, что хочу спать, и пусть себе стреляют, и привели в чувство. Только мы отбежали немного от блиндажа, как увидели, что он взлетел на воздух. У него угодил снаряд. Так мне еще раз повезло. Фриц Бауэр Батарея заняла позицию в районе деревни Сузии. Ночью противник произвел обстрел шоссе из дальнобойных орудий. Поврежден один трактор ЧТЗ. 16 января 1944 года. Из журнала боевых действий. Когда мы рассматривали фотографии документы убитого рыжего немца и выяснили, что его зовут Фриц Краузе, я вспомнил о Фрице Бауэра. В нашем пятом оклассе я дружил с Эриком Янкупом. Потом познакомились и подружились наши родители. Его мать, Клавдия Семеновна, заведовала небольшим детским садом и вместе с моей мамой вела общественную работу в нашей школе. Однажды, когда я с родителями пошел к ним в гости, она, разливая чай, как бы невзначай сказала моей маме. «Вы знаете, Лидия Ивановна, сейчас в Москву часто приезжают иностранные делегации, Бывают и дети из-за границы. Вот в детском садике при Наркомпросе выступали американские пионеры. А в наш сад, конечно, никогда никого не пришлют. И знаете, что я надумала? Хорошо бы ваш Юрочка пришел бы к нашим ребятишкам, как иностранец. Ну, например, будто он немецкий пионер. Ведь как все нам будут завидовать? Муж Клавдия Семеновна, Худой, угрюмый латыш взорвался. «Да ты думаешь, что говоришь? Это же обман! И потом никто в это не поверит!» «Ну и пусть обман, пусть!» — затараторила Клавдия Семеновна. «Зато сколько радости детям! К ним приехал иностранец! А потом Юрочка похож на немца, он такой белобрысенький!» Моя мама, прихлебывая чай, сказала, «Ну не выдумывайте ерунду! Нечего Юре морочить голову вашим детям!» Тогда Клавдия Семеновна начала обрабатывать моего отца. А он, принимая все это с юмором, подмигнул мне, спросил. — Ну как, Юра, сыграешь немца? — А как же я буду говорить, — растерялся я. — А ты не говори, — засмеялся отец. — Ты вроде глухонемой иностранец. Объясняться можно и жестами. — Никакой Юра не глухонемой, — Клавдия Семенна радостно встрепенулась, почувствовав поддержку, — и продолжала. Пусть Юра говорит по-русски, но немного с акцентом, как Карл Вальтерович. И она кивнула в сторону мужа. Мама замяла разговор, переведя его на другую тему. Однако Клавдия Семеновна, видимо, в душе затаила эту идею. Через день она сообщила по телефону, что все согласовала со своими, и все очень обрадовались. Но только нужно идти мне не одному, а с какой-нибудь девочкой. На следующий день снова звонок и опять уговоры. Отец не возражал, чтобы я пошел. — Ну, пускай мальчик сходит, — говорил он матери. — Что он? Немцы не сыграет. Чай им дадут, с чем-нибудь вкусненьким. — Будет для них шикарный чай с подарками, — обещала Клавдия Семенна. В конце концов, мама махнула рукой. — Делайте, ему, что хотите. Решили, что в детский сад пойду вместе с Таней Холмогоровой таня отнеслась к предложению спокойно спросив только в каком платье полагается идти одежду мы подбирали старательно для тани это не составило проблемы а вот мне собирали костюм по разным знакомым штаны гольф попросили у родителей одного мальчика во дворе у кого то разыскали туфли с пряжками я все переживал что они девчачьи клетчатую рубашку ковбойку взяли у эрика Пионерские галстуки нам сделали синими. На голову я надел берет. Решили говорить по-русски, но с акцентом. А из немецких слов только гутан так», «данке», «ротфронт». За день до посещения спохватились. А что немецкие пионеры будут делать, что говорить? Выручила фантазия отца. Выдвинув из-под кровати чемодан, где у него хранился реквизит для кружка самодеятельности, который он вел, Отец извлек оттуда старый черный цилиндр, смятый в гармошку. Видимо, на него кто-то сел. Потом с полчаса репетировал со мной шепотом, что и как мне говорить. Мама все время приговаривала. Только не выдумывай Володе ерунды. Настал день нашего выступления. Немецких пионеров повезли на такси к детскому саду. Когда я увидел в окнах лица детей которые с любопытством нас разглядывали, меня забила нервная дрожь. Цилиндр, завернутый в немецкую газету, ее выписывала домработница наших соседей, обрусевшая немка, я судорожно прижимал к груди. Вошли в зал. — Дети! У нас в гостях немецкие пионеры! — крикнула неестественно высоким голосом Клавдия Семеновна. Дети радостно захлопали в ладоши. Когда наступила тишина, Она, указывая на меня, громко объявила ⁇ Фриц Бауэр ⁇ Я глотнул воздуха и сказал ⁇ Гутан так ⁇ Опять все захлопали. Тамю представили как Грету Потом нас посадили на почетные места, и дети исполняли хором песни и танцевали лезгинку. Наконец пришла очередь нашего выступления. Я встал и произнес отрепетированную с отцом речь. Дети! — Ми есть немецкий пионер. Ми биль первый май. Демонстрация. Полицай нас разгоняли. Один буржуй на лошадь ехал на меня. Я схватил камень и сбил с него шляп. Вот он. На последнем слове я развернул газету и показал всем смятый цилиндр. Успех превзошел все ожидания. Дети захлопали в ладоши и с криками подбежали ко мне. Все хотели потрогать подлинный цилиндр с буржуя. Клавдия Семеновна, не зная об этом моем трюке, ахнула, вся засияла от удовольствия и захлопала громче всех. На этом официальная встреча с иностранцами закончилась. На прощание я успел крикнуть под аплодисменты детей «Рот фронт!» и нас повели в отдельную комнату поить чаем. Чаю подали шоколадные конфеты, пирожные, апельсины и красную икру. Когда толстая женщина в белом халате наливала мне вторую чашку чая, я смущенно сказал «Данке». «Можешь мне отвечать по-русски», — шепнула она. «Я все знаю». Когда нас повезли домой, Таня сказала единственную за все время фразу. Как-то стыдно мне было. Я ничего не ответил. Но на душе остался неприятный осадок, будто я что-то украл, И об этом узнали. Через два дня Клавдия Семеновна передала нам приглашение еще из одного детского сада, которым заведовала ее приятельница. На этот раз мама твердо сказала «нет». Да и я не очень хотел ехать. Спустя месяц, возвращаясь с друзьями из школы, я встретил женщину с мальчиком, который вдруг начал дергать женщину за рукав и, показывая на меня пальцем, кричал на всю улицу. «Мама, смотри, мама!» «Немецкий пионер! Немецкий пионер!» Я, покраснев, отвернулся. Когда они прошли, ребята меня спросили. «Что это он на тебя?» «Наверное, псих», — ответил я. На войне? Как на войне. Получен приказ занять позицию в районе Теплякова. Переезд 120 километров продолжался двое суток. В лесу по пути... Были оставлены два орудия, которые вели огонь прямой наводкой по группе штурмовиков, выпустив 23 снаряда. За недостатком горючего была занята позиция в районе деревни «Средний путь» 23 января 1944 года из журнала боевых действий. «Не могу сказать, что я отношусь к храбрым людям. Нет, мне бывало страшно». Все дело в том, как этот страх проявляется. С одними случались истерики. Они плакали, кричали, убегали. Другие переносили внешне все спокойно. Начинается обстрел. Ты слышишь орудийный выстрел. Потом приближается звук летящего снаряда. Сразу возникают неприятные ощущения. В те секунды, пока снаряд летит, приближаясь, ты про себя говоришь. «Ну вот». Это все. Это мой снаряд. Со временем это чувство притупляется. Уж слишком часто повторение. Но первого убитого при мне человека невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции и ели из котелков. Вдруг рядом с нашим орудием разорвался снаряд и заряжающим осколком срезало голову. Сидит человек с ложкой в руках. Пар идет из котелка а верхняя часть головы срезана, как бритвой, начисто. Смерть на войне, казалось бы, не должна потрясать, но каждый раз это потрясало. Я видел поля, на которых лежали рядами убитые люди. Как шли в атаку, так и скосил их всех пулемет. Я видел тела, разорванные снарядами и бомбами. Но самая обидная, нелепая смерть, когда... Убивает шальная пуля, случайно попавший осколок. Во время одного из привалов мы сидели у костра и мирно беседовали. Мой приятель, тоже москвич, показывал всем письма, а в них рисунки его сына. «Вот парень у меня хорошо рисует», — сказал он, радуясь. «В третьем классе учится. Жена пишет, что скучает. В это время проходил мимо командир взвода. Он вытащил из своего пистолета обойму» и кинув его моему земляку, попросил «Почисти, пожалуйста». Солдат, зная, что пистолет без обоймы, приставил дуло к виску, хитро подмигнул нам со словами «Эх, жить надоело!» — нажал на спусковой крючок. Видимо, решил пошутить. И тут раздался выстрел. Парень замертво упал на землю. Лежит, а в виске у него красная дырочка, зубах — тымящаяся цигарка. Ужасная смерть, нелепая, глупая. Конечно, это несчастный случай. В канале ствола пистолета случайно остался патрон. Каждый раз, когда на моих глазах гибли товарищи, я всегда говорил себе, ведь это же мог быть и я.